Над шлюзом плэшиотерской плотины занималось утро. В небе еще мерцали звезды, а на востоке уже проступал тусклый свет, предвестник того, что ночь уходит. Месяц спрятался, и по обоим берегам реки стлался туман, сквозь который виднелись деревья, вернее, призраки деревьев и вода, вернее, призрак. Призрачными казались и бледные звезды, и сама земля, а холодный отцвет на востоке, не озаренный, не согретый потухшим небесным светильником, можно было уподобить невидящему взгляду мертвеца. Не такое ли сравнение невольно напрашивалось матросу с баржи, который стоял у ворот шлюза? Хотя это был вовсе не матрос, как можно было бы судить по его одежде, а школьный учитель Брэдли Хедстон, Он подошел к старушке и толкнул дверь. Она была заперта изнутри. Боится он меня, что ли? Эй, Райдергуд, открывай! Провалился ты, что ли? Плут Райдергуд вмиг проснулся, отодвинул засов на двери и впустил его. Что это, третий хозяин? «Я уж боялся, что вы совсем сгинули. Две ночи пропадали. Ну, думаю, улизнул он от меня. Совсем было решился пропечатать в газетах, мол, разыскивая человека». Брэдли так изменился в лице, услышав это, что Райдергуд счел за благо смягчить свой намек лестью и продолжал свой монолог с тупым видом мотая головой. «Да нет, сударь, на вас это не похоже. Этой мыслишкой я только в начале шутки ради позабавился. А потом говорю себе, он человек честный. Вот так слово в слово и сказал. У него, говорю, честности на двоих хватит». Примечательно, что Райдергуд ни о чем не спрашивал Брэдли. Всего один раз, глянув ему в лицо, когда отворял дверь, плут Решил обойтись без расспросов. «Вы, сударь, теперь, пожалуй, часиков на сорок уснете, прежде чем попросите позавтракать!» Войдя, его гость сразу уселся на стул, подпер подбородок рукой и уставился в пол. А Райдергут, разговаривая с ним без всякой надобности, переставлял с места на место свою убогую мебель, лишь бы не смотреть на него. «Пожалуй, мне надо выспаться». Вот и я то же самое вам советую, сударь. А в горле у вас не пересохло? Да. Надо чего-нибудь выпить. Мистер Райдергуд поставил на стол бутылку джина и кувшин воды. Пока гость утолял жажду, он снял одеяло с кровати, встряхнул его, снова постелил, и Брэдли лег спать, не раздеваясь. Вот так. Хорошо, третий хозяин. Спите спокойно.